С обезображенным болью лицом он волочил за собой человека в одежде с какими-то инструментами, а тот, не приставая, оправдывался. «Поймите же, господин офицер, я не настоящий столяр. Если я что-то мастерил сестер святой Урсулы, то это еще не значит, что я могу сделать гроб. Я никогда их не делал. Не боги горшки обжигают, и нам нужно прилично похоронить господина маркиза де Монкальма». Для этого есть краснодережчики, а я, Бутенвиль, угрожающе приблизил свой крупный нос к бороденке человека. Никто из оставшихся не хочет его делать. Все они жалуются, что им не по душе сколачивать доски для человека, которого они любили и уважали, что это принесет несчастье всему цеху. А мне, что же, это не принесет несчастья? Я тоже относился к нему с почтением и в этот момент... Довольно плотный и богато одетый человек вышел из комнаты. Ее узнал в нем губернатор. Тот слышал разговор и гневно посмотрел на несчастного. Либо ты сделаешь, что тебе говорят, либо я брошу тебя в самую страшную тюрьму, какая у нас есть. Входи, тебе принесут все, что потребует. В своих интересах подчинится мне, Мишель Боном. Положив на плечо несчастного свою тяжелую руку, господин Деводрай увлек его в комнату. Бугенвиль хотел пойти за ними, но Гиом вцепился в его руку и чуть не упал. Таким резким было движение офицера. Тогда он закричал, «Мне нужно с вами поговорить, хоть взгляните на меня!» Уронив на него усталый взгляд, офицер несколько оживил. — Малыш Гийом! — вздохнул Что ты здесь делаешь? — Я хотел вас увидеть, потому что вы мне нужны. — Чтобы стать моряком, — горько сказал тот, — нет, потому что мне нужна помощь. Мой брат убил отца, и я, Адама Тавернге тяжело ранил мать. Но мы с Конокой смогли доставить ее в главный госпиталь. Дома на Семи Ветрах больше не существует, а в наш дом на улице Сен-Луи... «Мы не можем вернуться, если хотим хоть ненадолго остаться в живых. Ришар обязательно доведет свое дело до конца». «Боже мой!» Офицер быстро взял мальчика за руку и отвел в сторону как ну, где не так сновали люди. Там он наклонился к нему. «Что ты хочешь от меня? Посадить Ришара в тюрьму, чтобы он не смог больше причинить нам зла. Я хочу, чтобы его повесили». «Во-первых, он предатель». Торопясь, Гийом рассказал о том, что произошло в Фулонской бухте и обо всем, что последовало за этим. Богенвиль слушал, и его лицо выражало страдание. Замолчав, мальчик с надеждой посмотрел на своего друга. «Вы сделаете это, правда? Его посадят в тюрьму, повесят!» Полковник медленно покачал головой, и свет угас в глазах Гийома. «Нет, но почему?» Он убийца. Я понял. Могу лишь тебе обещать, что я проткну его шпагой, если только он мне попадется. Либо прикажу своим солдатам расстрелять этого жалкого предателя. Но я не могу арестовать его, а тем более судить и казнить. Почему? Посмотри, в каком мы положении. Мы в осаде. Возможно, нас скоро уничтожат, так как мы теряем силы и, разумеется, по-королевски отплатят за вероломство, ведь они получат новую Францию, о которой так давно мечтали. Что же нам теперь делать? Ждать и молиться Богу. В нынешнем положении право возмездия следует передать ему. Впрочем, оно всегда ему принадлежало. Я не хочу. Это слишком несправедливо. Я тоже так считаю, Геон, но нужно верить. Лянусь я сделаю все возможное, чтобы разыскать Ришар, если потребуется даже у англичан, когда бои прекратятся. — Как вы это сделаете? Видишь ли, я знаком с Джорджем Тунзандом. Он замещает покойного генерала Вольфа. Несколько лет назад мы встречались в Лондоне. Это честный человек, не способный принять убийцу, даже если он чем-то ему обязан. «Возвращайся в госпиталь, Гиом. Это лучшее, что ты можешь сделать, и хорошенько присматривай за своей матерью. Теперь ты единственный мужчина в семье. Твой долг быть рядом с ней».